«Вот», — говорит Вера, останавливаясь возле моего стола, — «чтобы понять, что стало с Сашей, нужно видеть, с каким увлечением он занимается этим». «Наконец-то я могу посвятить Сережу в подробности». Рассказать, как человеку, приговоренному к пожизненному иждивенчеству и долгие годы вынужденному им пользоваться, однажды предлагают оплачиваемое занятие. Специально для Сережи припасено у меня и сравнение. Разве голодному не покажется восхитительно вкусной даже черствая корка? А сытость, атрофирована во мне видимо навсегда и никогда прежде я не ощущал своей полезности в той мере в какой ощущаю теперь отдавая жене эти 67 рублей но сережа стоит с таким видом будто его подвели к моей могиле и я понимаю что похвальное слово заколком будет расценено лишь как дополнительное доказательство моей болезни Утром я еще раз поздравляю Веру с Новым Годом, желаю здоровья и побольше счастья от наших детей. От всего этого она отмахивается, замечая, что единственное ее желание — не оставить детям в наследство меня. Потом она демонстрирует мне Женин подарок — халат. Уверяет, что другой Женин подарок, Я не угадаю ни в жизнь. И протягивает какие-то бумажки. При ближайшем рассмотрении они оказываются талонами на разговоры с Ленинградом. Вера справляется: "Не хочу ли я преподнести ей подарок? А так как я, разумеется, хочу, просит меня сегодня не работать". В торжественной обстановке Я убираю машинку в стол. Я часто думаю, рассуждает слух Вера, мою на кухне праздничную посуду, как жаль, что из жизни уходят некоторые хорошие традиции. Например, кто в наше время пишет завещание? Я не имею в виду деньги. Написать, например, как бы мы хотели, чтобы они жили когда с нами что-нибудь случится. Кстати, появляется Вера в комнате, чтобы заняться уборкой. Ты знаешь, где лежат счета за квартиру? Следи, чтобы они платили не позже десятого, потому что дальше уже начисляют пени. Конечно, я понимаю. Советовать плохо. И, ты знаешь, я стараюсь не вмешиваться, потому что у них служба У них нервы, у них собака. Когда Лиза приходит домой, мне кажется, что это я виновата, что в магазине была очередь, или что ей предстоит стирка. И я ее понимаю. Ей кажется, что вот так между пальцев уходят годы. Но если бы пришлось писать завещание мне, мечтательно говорит Вера, проводя по подоконнику тряпкой, Я бы им сказала, дети, ведь это жизнь. И магазин, и стирка, и нервы — все это жизнь. И я желаю вам дожить до такого возраста, когда ее начинаешь любить не только за ее праздники, но и за будни. Потом Вера вспоминает про наш вечер, Про то, что у меня есть шансы попасть в литературу, поскольку Сережа сетовал на творческий кризис, а в таких случаях садятся за мемуары. Если вам приходилось наблюдать собаку, у которой отняли, возможно, уже последних щенков, вам не трудно представить себе меня, лишенного возможности сесть за свою машинку позавтраков, я несколько раз обхожу квартиру, встаю возле всех окон, наконец возвращаюсь в нашу комнату и ложусь на диван. Тут я начинаю прислушиваться к своему нездоровью. А, слава богу, долго прислушиваться мне не надо. Открывается сердцебиение, кружится голова, немеет рука и мерещится, что я уже больше не встану. Обычно, наблюдая эту мою тоску, Вера задается вопросом. Согласился ли бы я выполнять свою работу бесплатно? Разумеется, сама Вера отвечает на него положительно, забывая, что даже из самого идеального брака было бы недальновидно убрать плотский элемент однако и с ним одним далеко не уедешь. О предстоящем отпуске я думаю с ужасом. Несколько раз Вера появляется в комнате, смотрит на меня, вздыхает и, наконец, говорит, чтобы я забирал свой подарок, то есть садился работать. Я уверяю ее, что вовсе этого не хочу, но она уже открывает мой стол, достает машинку. «Иди!» — тихо зовет она, видя, что я продолжаю лежать. «Я не сержусь!» Я делаю первую попытку подняться. Живот мой растет, как на дрожжах. И, казалось бы, сместившийся к низу центр тяжести должен помогать мне встать с дивана. Увы, этого не происходит. «Что с твоей ногой?» Пугается Вера, когда, наконец, я встаю и направляюсь к столу. «Как что?» — спрашиваю я, останавливаясь и ощупывая свои ноги. Вера велит мне несколько раз пройти мимо неё, находит, что правую ногу я определенно приволакиваю, и сердится, что я не чувствую этого сам. «Пустяки!» — говорю я, пытаясь маршировать — Я объясняю, что просто каждому человеку необходимо утром немножко размяться. Вера бросается к телефону, а моей походке сообщается Жене, при том таким тоном, будто еще вчера я соревновался в беге. Поздравляю тебя, говорит мне Вера, кладя трубку, немедленно в постель. Я обличаю мнительность сестёр, пытаюсь шутить, Но уж Вере не нравится и моя речь. Она хватается за голову и благодарит меня за новогодний подарок. Наконец, раздетый и укрытый, я лежу на своем диване, а Вера пытается дозвониться на станцию скорой помощи. Попутно, разумеется, она вспоминает работающего на одной из таких станций Гришиного приятеля, главная заповедь которого — не спеши. Я же нахожусь в том приподнятом настроении, когда тебе говорят, что ты болен, за тебя беспокоятся, а ты не находишь для этого беспокойства достаточных оснований и, следовательно, испытываешь двойное удовлетворение. Во-первых, от того, что здоров, а во-вторых, от того, что кому-то дорог. Я обещаю вере всех пережить, Хвалю, что одним из немногих бежал от недавнего нашествия гриппа, а в заключении высказываю уверенность в том, что моя первая группа — лопиющая ошибка экспертизы. Вера, затыкая туши, кричит, что не в силах вынести мое косноязычие, но по ее тону я понимаю, ни во что особенно серьезное не хочет верить и она. Желая поощрить это неверие, я хочу продемонстрировать свою правую ногу, но посланное ей распоряжение согнуться встречает полное неповиновение. Обескураженной изменой я бросаюсь собрать остатки своего воинства, чтобы организовать оборону. Однако весь правый фланг в панике бежит, и скоро я перестаю чувствовать руку, половину лица. Я уже готов выбросить флаг полной капитуляции, когда вспоминаю, что машинку свою привожу в движение левой рукой. А ведь она меня пока не подводит. Приезжают врач и сестра, оба молоденькие, со знаками недосказанных дорогой новогодних впечатлений, и, провожая их ко мне, Вера боится одного — Не оказалось бы, что зря побеспокоили. Мне измеряется давление, врач говорит что-то сестре, и пока та приготовляет укол, выходит с Верой в коридор. Секретничать в нашем панельном доме совершенно невозможно. Я слышу осторожно и уверенно, «Ну, доктор?», а следом чирканье спички и сквозь затяжку, а что бы вы хотели? Инсульт? По наступившему молчанию я догадываюсь о своем диагнозе. Мы остаемся одни с ворохом рецептов, с предписанием вызвать на завтра невропатолога участковой поликлиники, а главное, с абсолютным покоем заставившим Веру после тщетных попыток втащить меня на подушке, тихо заплакать. Я намекаю, что, может быть, следует позвонить Грише, благо есть у нас Женин подарок. Но, видно, над этим выходом думала и сама Вера. Она расстраивается еще больше и говорит, что вполне достаточно отравить жизнь ей одной. Потихоньку, Вера собирается в аптеку. Уже в дверях ее застает телефонный звонок. Вера машет на него рукой, но, прислушавшись, бросается к трубке. «Гриша — Гриша! Вера пытается взять себя в руки, сообщает, что я не совсем здоров, и долго не может объяснить, в чем дело. Но от Гриши просто так не отвертишься. И в конце концов Вера снова начинает плакать. «Зачем самолетом?» — всхлипывает она. Разумеется, после этого Гриша бежит на аэродром. Чтобы понять, что значит для меня нуждаться в уходе, надо знать, сколько раз Вера злилась на меня за то, что во время еды я посягал на ее монополию прислуги. Старался сам принести себе вилку или нож, вымыть тарелку и так далее. Как Африка, я поделен на разные сферы влияния. Питает меня Вера, туалет отдан на откуп гриши. Желая облегчить последнее нам обоим, каждую процедуру мы превращаем в небольшую комедию. Не ахти, правда, с каким юмором, Зато готовности посмеяться хоть отбавляй. Сам поход Гриши в аптеку за судном совпал с получением из моего цеха уведомления о необходимости тщательно сберегать изготовленную продукцию. Это дало Грише повод сопроводить свою покупку следующей миниатюрой. Согласно присланной инструкции о сохранении продукции, тебе сосуд я сей дарю, храни продукцию свою. Слыша в такие минуты мое веселье, Вера укоризненно качает головой. «Тай бог тебе, Сашенька, здоровья, я бы этого не пережила». Видно, она думает, что если бы, отправляясь в свой рейс, я плакал, уход за мной был бы приятнее. В беспрестанном лежании у меня на манер младенцев смещается чувство времени. Поэтому ночью я бодрствую, когда гасится свет и наша квартира засыпает, на меня снисходят воспоминания. Вспоминаю я свое учение, ежедневные верены телеграммы, каждая из которых кончалась поцелуем. Так что в конце концов состоявшая при ней цензором мать посоветовала послать поцелуев на рубль вперед, и перестать повторяться. А вот я приезжаю на каникулы и, хвастая перед домочадцами столичным лоском, объявляю, что ежедневно езжу на трамвае. «Ты ездишь на трамвай?» — скептически переспрашивает отец. «Ты ездишь на моей шее!» Со всей живостью являются мне не только лица, события, но и цвета, запахи, звуки — всё то, к чему давно уже я не возвращался. Представляю я ранний вечер на пасеке дяди, в глухой дроби, падающих на прилетную доску пчел, щетину убранного поля, пронизанную множеством паутинок, перекатывающихся свинцовыми волнами, под лучами заходящего солнца, клубничный запах жасмина. Или рисуется мне дождливый октябрьский день. На почках вербы тяжелые серебряные капли, и кажется, что верба цветет, и на дворе весна. Раз в неделю приходит невропатолог, сухонький старик в пенсне, еще земский врач. Постучав мне по коленкам молоточком, он садится писать очередной рецепт и, пригрет грето льющимся в окно мартовским солнцем, блаженно затихает. Его измученной дотошностью пациентов облик выражает единственную просьбу, с которой обращался диаген к моему царственному тезке. «Не закрывайте мне солнце!» И я никак не решаюсь задать свой вопрос, смогу ли я еще поработать. Впрочем, удерживает меня не столько отрешенность моего диагена, сколько возможный отрицательный ответ. Других же вопросов у меня нет. Молчит и вера. Гриша строжайше запретил ей лезть к врачам с расспросами, а к сестрам с конфетами или рублями. Сидя, доктор успевает вздремнуть, приходя в себя, осторожно оглядывается, боясь, не уличили бы его старость, и уходит. Я замечаю, что любопытство нашего дома начинает его интриговать. Во всяком случае, он обретает дар речи и даже обращается ко мне по имени-отчеству, имея шпаргалкой историю болезни. Ободренный таким проявлением симпатии, я решаюсь на разведку. Когда в очередной раз Вера готовится проводить доктора к пальто, я задерживаю его возле моего дивана и говорю, что у меня есть к нему вопрос. При этом Вера виновато разводит руками, будто извиняясь за неуместность вопроса, и доктор пугается. Полагая, видно, что, подобно Нине Степановне, я поинтересуюсь, уж не вечно ли собирается он работать. Понимая его состояние и вместе с тем боясь предложить свой вопрос прямо, я никак не могу выдавить что-либо удобо понятное. Доктор вконец теряется и приходится брать в переводчики веру. Она злится на мою беспомощность и, оставляя свою дипломатию, на которую я так рассчитывал, решительно ведет доктора к столу, достает машинку, говорит, что я буквально помешан на своей работе. И главный вопрос моей жизни состоит в том, смогу ли я снова заняться этим. Все это, говорится, сердито, Мланата понимает, что ни о какой работе не может быть и речи. Но ведь с ее мнением здесь не считаются. Между тем, доктор вникает в технологию, просит показать сырье, собственноручно делает несколько заколок и, вручая их мне на оценку, высказывает предположение, что на такую индустрию меня еще хватит. Теперь... Он окончательно задурит мне голову, объявляет вера и бросается благодарить моего благовестителя. Прогноз доктора стал моим лучшим лекарством. Не проходит и месяца, как в присутствии всей семьи я спускаю ноги с дивана и долго еще не решаюсь поставить их в шлепанцы, будто подо мною луна. Еще и сейчас вера любит демонстрировать, как я учился ходить, чем повергает Алика в неописуемый восторг. И хотя она утверждает, что дистанция между мною теперь и мною до болезни еще больше, нежели мною до болезни и совершенно здоровым человеком. Я чувствую себя счастливым. Вместо невропатолога ходит ко мне женщина. Участковый терапевт. Как и наши молодые, она имеет сына второклассника, и каждый свой визит начинает дифирамбами в сохранившейся лизиной юности. « Что же мне с вами делать? расстраивается она на исходе третьего месяца моей болезни, и, не понимая ее сомнений, вера подсаживается к столу. Выясняется, что продлевать мне бюллетень, Больше нельзя. Когда человек столько болеет, его обычно переводят на инвалидность. Но ведь я и так инвалид первой группы и получаю пенсию. Вера успокаивает ее, что бюллетень можно смело закрыть. Нам еще полагается очередной отпуск, а если его не хватит, мы возьмем сколько нужно за свой счет. Бюллетень был закрыт с условием, что завтра Вера заглянет в поликлинику, поскольку дело мое все же не совсем обычное. На следующий день, едва дождавшись Алика из школы, Вера собирается вести мой бюллетень и заявление об отпуске. Прощаясь, она торжественно поздравляет меня, что уж я не болящий, а без пяти минут отпускник и даже в худшем случае, без каких-нибудь нескольких месяцев, производственник. Ликовать, когда ей предстоит совершить вылазку в цех, притом одной, было бы кощунством. Я пытаюсь сделать озабоченное лицо, чтобы показать, насколько понимаю эту жертву, но Вера тянется к моему уху и шепчет, что после моего инсульта уже никакой Нина Степановны не боится. Проводив ее до дверей, я мысленно следую и дальше. Вот, тронутая моим возбуждением, Вера улыбается в лифте, как улыбаются осчастливленному копеечной игрушкой ребенку. Вот воинственно распахивает дверь на улицу, словно там притаился некто, задумавший отнять у меня мою радость и останавливается перед буйно разлившимся нашим мартовским двором, еще слабо знакомым со снегоуборочной техникой. Когда Вера пристаёт к противоположному берегу, порох ее слегка подмочен, так что, сев в метро, она уже боится, нет ли в наших бумагах какого-нибудь изъяна, и устраивает ревизию. Прежде чем идти в бухгалтерию, нужно выяснить у приемщиц, сколько за мной числится сырья. Но специально для Нины Степановны у Веры припасен снаряд. Мол, за все время моей болезни никто не справился обо мне, хотя бы по телефону. Снарядом этим можно выстрелить, но нельзя поразить, тогда как ответный залп будет неотразим. Подсчитывая мою задолженность, Нина Степановна осторожно справится. Неужели нам недовольно одного удара? В таких случаях идут в рукопашную. Думаю, ни один Чацкий не произносил с таким жаром «вон из Москвы», каким сопроводит вера признания, как опостыли ей мои заколки — что готова доплачивать, только бы избавиться от этой мастерской на дому, которую терпит ты исключительно как трудотерапию. И пусть не окончательное, перемирие все же будет достигнуто. Незаметно наступает вечер. Теперь я понимаю твое состояние, когда играет Динамо а по радио, не по телевизору нет трансляции, — говорю я вернувшемуся Грише. Я рассказываю, что мать уехала еще днем, и до сих пор от нее ни слуху, ни духу, а ведь мне интересно знать. Своим молчанием Гриша дает понять, что волноваться мне нечего, и уж во всяком случае сравнение мое неудачно. Оказывается, «Динамо» играет как раз сейчас, а репортажа действительно не предвидится. Гриша раздраженно листает программу радио, и, разумеется, она скребает на критику, не знаю ли я, из каких соображений передачу для воинов армии и флота начинают в 23 часа, когда во всех казармах дается отбой. И все-таки, чтобы Вера ушла на целый день и не позвонила. перемножив оба эти условия, я получаю комбинацию в миг поднявшую меня с дивана. Как мог я забыть излюбленную формулу веренного оптимизма? Самые большие неприятности приходят оттуда, откуда их не ждешь. «Если со мной что-то случится», — слышится мне верен рефрен, который я привык пропускать мимо ушей, Скоро и в кухне начинается непрекаянное хождение, по временам обрывающееся у балконной двери. Приходит с работы Лиза. «Что случилось?» — спрашивает она на кухне. «Страшного ничего. Что я могу сделать, если людям нравится волноваться безо всякой причины?» Дальше Гриша переходит на шепот, И в конце концов улицу с кухни высматривают четверо: Гриша, Лиза, Алик и Джага. Где бабушка? Ищи бабушку, Джага, просит Алик. Ано ну на место срывается Гриша, словно вспомнив, кто отравил матери последние годы. Уж слишком поспешно, бросается Джага из кухни. И в следующее мгновение я слышу повернувшийся в замке ключ. «Кажется, кто-то любил звонить по телефону!» — идет Гриша к матери, чтобы взять сумки. Не раздеваясь, Вера направляется в нашу комнату, где я, так и не рискнув добираться до дивана, стою, опершись рукой о подоконник. «Только не волнуйся!» говорит мне вера, как будто теперь, когда она здесь, у меня могут быть какие-то волнения. Всем своим видом она дает понять, что ввиду чрезвычайности предстоящего сообщения необходим семейный совет. Пока она снимает пальто, входят Гриша, Лиза и Алик, причем Гриша закрывает дверь на задвижку. Исключение из числа участников совещания джаги, Должно подчеркнуть серьезность обсуждаемого вопроса. Вопрос этот выглядит так. Забежав на обратном пути из цеха в поликлинику, Вера застала нашего милого доктора в слезах. Оказалось, что, закрыв мне бюллетень, та получила выговор, поскольку тем самым санкционировала мое возвращение к работе. «Если завтра, приступив к работе, он умрет, кто будет нести ответственность?» Этот довод главный врач повторил Вере, причем обещал сообщить его и в цех.